Глава двадцать третья. Вор подъехал к дому на своем задрипанном сереньком москвиче, не торопясь вылез из-за руля, обошел машину вокруг, несколько раз ударил ногой по заднему левому баллону, покачав при этом головой, и только после этого поднялся по белой мраморной лестнице к резным дубовым дверям марковского особняка. Один из охранников кивком головы поприветствовал гостя и жестом указал на коридор, ведущий к каминному залу. Все как всегда. Неожиданно старик застыл, взглянув на лестницу, ведущую на второй этаж. На верхней ступеньке стояла Анжелика, держа в изящных пальчиках узкую и длинную коричневую сигаретку, в обтягивающих голубых джинсах. Короткой, недостающей до пояса кружевной кофточки и с распущенными по плечам шелковистыми белокурыми волосами, девушка была чрезвычайно хороша. Коля Архангельский задержал похотливый взгляд на ягодицах и плавном изгибе округлых бёдер ангелики, хитро прищурился. Добрый день, красавица. Приглушенно, почти шепотом, поздоровался вор. «Загар у тебя превосходный! А я вот так за всю жизнь никуда и не выбрался!» «Хорошо там? На Гавайях-то, а?» «Неплохо!» — глухим голосом отозвалась Анжелика, недовольная встречей. «Если бы не вы, было бы еще лучше!» "Понимаю", усмехнулся старик, чуть заметно наклонив подбородок. "Но ничего не поделаешь. У вашего Кирилла серьёзный бизнес. И время от времени случаются непредвиденные обстоятельства, требующие немедленного решения. Хорошо ещё, что рядом всегда есть друзья, которые помогут в трудную минуту". Вы, конечно, имеете в виду себя, с недоверчивой усмешкой ответила девушка. Я правильно вас поняла. И себя, в том числе, каким-то загадочно зловещим тоном произнёс старики направился по коридору к двери с разноцветным узорчатым стеклом. Он открыл дверь, сделал шаг и, оказавшись внутри, так же аккуратно прикрыл её за собой. Она еле-еле вернулась к себе в спальню, плотно прикрыла за собой дверь и достала из коробочки для помады миниатюрный наушник. "Здравствуй, Кирилл", проходя через просторное, выстеленное мягким ворсистым ковром помещение и присаживаясь в кресло рядом с Марковым, сказал старик. "Я очень рад, что ты внял моему совету и вернулся". По лицу вижу, Отдохнул хорошо. Плеснув себе в стакан коньяка Коль Архангельский, внимательно посмотрела на Маркова, застывшего с поднятым до уровня груди стаканом. Что ты можешь сделать для меня? С ходу задал вопрос Кирилл Валерьевич, пригубил маслянистый напиток и поставил стакан обратно на столик. И что ты хочешь взамен? «Сразу видно делового человека!» — усмехнулся вор. «С первого же слова о работе. Ладно, давай поговорим. Честно говоря, залез ты, сынок, в дерьмо по самые уши. Если бы не мое оперативное вмешательство...» Да не видать тебя ни завода, ни В общем, замочить Ахметова, даже такого хитреца, как ты, дело одних суток. Он человек восточный, церемониться не любит. Я тоже не мальчик, жёстко парировал Марков. И могу завалить этого татарина так же просто, как он меня. Что верно, то верно, согласился вор, состроив на морщинистом лице хидную гримасу. Но только лишь в том случае, если ситуацию владеешь ты, а на данный момент тебе не нападать, а защищаться надо. И за всех сил Откуда бы тебе стало известно, что Вагис расколол твоего лазутчика, если бы не я, а, умник? Хорошо еще, что в окружении твоего конкурента у меня свой человечек имеется. Так, помог ему когда-то. Вот он мне и служит. Не имей сто рублей вместо того, чтобы перья пыжить, ты бы лучше старика послушал. Коля архангельский много в своей жизни повидал. Плохого никогда не скажет. Говорит отец, Марков сокрушённо покачал головой и спасибо за то, что ты уже сделал. Вот с этого, сынок, и надо было начинать разговор, а то завалить мать его. Тут много ума не надо. Были бы бабки. В твоём случае хитрее надо действовать, с дальним, так сказать, прицелом. Вор поднял вверх указательный палец и вести себя Как хороший игрок жертвовать позиционно, чтобы победить в тактике. Ты прямо как полководец говоришь, улыбнулся кончиками губ Кирилл Валерьевич. Прямо-таки Кутузов какой-то. Я многое что могу, сынок. Я умный, без ложной скромности заявил старик. А ты ещё молодой, горячий. Глотнув ещё коничка и подождав, пока язык прочувствует весь букет благородного напитка, Коля Архангельский перешёл к конкретным вопросам. И я знаю способ, как тебе и в живых остаться. И за одик этот золотой к рукам прибрать. Марков недоверчиво и вместе с тем с предельным вниманием поглядел на старика. Тот выдерживал паузу, чтобы придать последующим за ней словам большую силу и убедительность. Финансист ожидал. Но хочу сразу предупредить. Во-первых, тебе это будет дорого стоить, и во-вторых, Парень к этому шустрым, что на тебя работал, придётся пожертвовать. Согласен с такими условиями? А мне нужны цифры, уклончиво ответил Марков. А может, нет смысла вешать на себя хомут, чтобы потом всю оставшуюся жизнь ходить под ним? Ты, отец, дело говори, а не намёками меня стращай. Дорогой, посмотрим. Тогда вот тебе, что называется, фактура, повысил голос вор, облизывая тонкие серые старческие губы. Я смогу устроить дело так, что завод ты купишь по начальной стоимости, то есть на несколько миллионов дешевле, чем при честных торгах. Для этого нужно задобрить одного дядю из приватизационной комиссии, но не из тех, что по твоему делу работают, а в Москве на самом, так сказать, верху. Цена полтора миллиона и десять процентов акций предприятия. Я знаю, как на него выйти и как дать не волнуйся. Отец снова налил себе коньяка, взял стакан у руки, покачивая его из стороны в сторону и втягивая крючковатую в синих прожилках нос аромат благородного напитка. Да и торгов никаких не будет. Заинтересованные чиновники из Москвы сделают так, что Ахметова и его компанию Вообще не допустят до торгов. И ты останешься единственным претендентом. Есть у них на него компроматик. Устраивает, нетерпеливо кивнул Марков. Дальше? А дальше яйца не пускают, огрызнулся вор. Не надо торопиться, сынок. Вечно вы молодые, горячку порите, а потом локти кусайте и к нам, старикам, за помощью бежите, выручаей вас молокас. Сполна прочувствовав себя настоящим хозяином положения, Коля Архангельский отхлебнул коньяка и снова перешёл на размеренный, дружелюбный тон. Идем вперед, стало быть. С Вагизом дело посложнее будет. Он и на тебя большой зуб держит из-за шпиона. И единственный способ его приструнить — вывести на время из игры, чтобы у него несколько недель земля под ногами горела чтобы ему не до тебя было, чтобы он только за шкуру свою переживал. И ты знаешь, как это сделать? Недоверчиво поинтересовался Кирилл Валерьевич, проявляющий всё больший интерес к словам старика. Попытаемся, задумчиво ответил семидесятилетний Коля. Напущено на него и ментов, И подольских братков одновременно, пусть повертится, как уж на сковородке. Есть у меня на сей счет хитрая комбинация. У москвичей тех недавно облом дикий вышел в плане наезда на один банк. Ахметов хорошо знаком и с президентом того самого банка, и с родным братом лидера подольских, в общем... Травлю его, беднягу, в блудняк, как стукача. Злорадно потирая руки, захихикал вор. А своего паренька попрошу подбросить в машину Вагиза не зарегистрированную пушку. После чего его остановят менты и запрут на несколько дней в камеру за незаконное ношение. Заставлю этого басурмана рвать волосы на голове. А к тому времени компроматик на него сверху объявится. Вот тогда ты спокойно и без лишней суеты подомнёшь под себя заводдик. Что дальше делать, придумаем. Только сейчас «Это уже вопрос третий», — вор хитро взглянул на Маркова. «Ну, а теперь пришло время поговорить о моих гонорарах, Кирилл. Я в законе, и, как тебе известно, пенсии и прочих податчик от государства не беру». А пожить напоследок, ой, как хочется, старик блаженно улыбнулся. А удовольствие стоит дорого, а мне не по карману. Э да пивка, коньяк, Коля поставил пустой стакан на стеклянную крышку столика. Его словно печёное яблоко личико вдруг стало серьёзным. Я хочу за услугу. Всего 25 — Всего двадцать пять процентов акций твоего будущего завода. — Что? — мгновенно взорвался, не поверивший своим ушам, Кирилл Валерьевич. Он резко дернулся в кресле, подавшись вперед, словно его ужалила в спину гремучая змея. — И твою замечательную девочку с ее стройными ножками кругленькой попкой и зелёными глазками